м а н Волков и Варктром Студио представляют Книга Премудрости Соломона Глава 1 л ю б и т е справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается неискушающим Его и является не неверующим Ему». Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его и истинный зритель сердца Его и слышатель языка Его. Дух Господа наполняет вселенную и, как всеобъемлющий, знает всякое слово». «Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минит его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличение беззаконий его, потому что ухо ревности слышит в с ё и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота», И берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни, и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти, и не радуется погибели живущих, ибо Он создал в с ё для бытия, И в с ё в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли е ё и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть е ё жребием. Глава вторая Неправоумствующие говорили сами в себе. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем как небывшие». Дыхание в ноздрях наших дым, И слово — искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится ь в прах, И дух рассеется, как жидкий воздух, И имя наше забудется со временем, И никто не вспомнит о делах наших, И жизнь наша пройдет, как след облака, И рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца, и о т е к ч е н н о й теплотою его. Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни». Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас, не лишай себя участия в нашем наслаждении, везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды». ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя Сыном Господа. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь других и отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет Отцом Своим Бога. Увидим, истинны ли слова Его, и испытаем, какой будет исход Его». Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, Ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее, принадлежащее к уделу его. Глава 3 р О души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, «И отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут многооблагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле,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 Ибо благодать и милость со святыми его, и п р о м ы ш л е н и е об избранных его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежды их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны». Жены их несмыслены, и дети их злы, проклят рот их. Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший б е з з а к о н и е рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры, и приятнейший жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут... не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Глава 4. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей». Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней, и в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания». И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра, и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, не зрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. А праведник, Если и р а н а временно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его. или коварство не прельстило души его, ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была у г о д н о Господу, поэтому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и м е л о с т ь со святыми его и промышление об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых и скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о н ё м и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им, и после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо Господь повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они в конец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет». в сознании грехов своих они предстанут со страхом и беззаконие их о с у д я т их в лице их Глава 5 Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его. И, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в с е б е «Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и п р и т ч ю поругания. Безумное, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божиим и ж р е б е й его со святыми? И так мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас». Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, Невозможно найти следа, н и стези дна его в волнах. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути. Но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему». Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. А праведники живут вовеки, награда их в Господе, и попечение о них у Вышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею. Он возьмет все оружие, ревность свою, И тварь вооружит к отмщению врагам. Обличется в броню, в правду, И возложит на себя шлем, нелицеприятный суд. Возьмет непобедимый щит, святость. Строгий гнев он изострит, как меч, И мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний, И из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И как из каменометного н орудия с яростью посыплется град. Вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их. Восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние не спровергнет престолы сильных. глава 6. Итак, слушайте цари и разумейте, научитесь судьи концов земли, внимайте обладателя множества м и гордящиеся пред народами. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерения, ибо вы, будучи служителями Его Царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгое испытание. «Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали, ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание». Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Премудрость светла и неувидающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради н е ё скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных е ё и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении — любовь. Любовь же — хранение законов е ё а наблюдение законов — залог бессмертия. А бессмертие приближает к Богу, поэтому желание премудрости возводит к царству. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки». Что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу. И не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения. И открою познание ее, и не миную истины. И не пойду вместе и стоевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости. Множество мудрых спасение миру, И царь разумный благосостояние народа. Итак, учитесь от слов моих и получите пользу. Глава 7. И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного И я в утробе матерней образовался в плод в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах.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 но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрывая б о г а т с т в о е ё ибо она есть н е и с т о щ и м о е сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только бы дал мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых, ибо в руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало, конец и средину е времен, смены поворотов и перемены времен».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 И, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков, ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Глава восьмая Она быстро распростирается от одного конца до другого, и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты е ё Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она – таинница ума Божия и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая в с ё делает? Если же благоразумие делает многое, какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее. знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею, «Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, буду внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня. Я буду управлять народами и племена покоряться мне». Убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении е ё нет суровости, не в сожитии с нею скорби, но в е с е л ь е и радость. Размышляя о сем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертия, И в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах р у к е ё богатство неоскудевающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов е ё добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Познав же, что иначе не могу овладать ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. Глава д в а я Боже, Отцов и Господи милости, сотворивший в с ё словом Твоим и премудростью Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне присидящую престолу Твоему премудрость И не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего и с у д ь ё ю сынов Твоих и дочерей,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 не спошли е ё от святых небес и от престола славы Твоей, не спошли е ё чтобы она п о с п е ш е с т в о в а л а мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо». и буду достойным престола Отца Моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум». Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не н е с п о с л а л свыше святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью».